Глава 25. Время хоронить. Мы опоздали. Хотя спорно, ведь замысел Демов все же провалился. В открывшихся воротах я увидел то, чего меньше всего ожидал. Нескольких помощников Грата, отбивающихся от проворных тварей. И это происходило в замке. Погонь в туннеле Перешейка. Все оказалось просто. Отряд Демов, подойдя к Мальроку в темноте... Попытался сходу устроить штурм при помощи веревок с крюками. Дозорные не спали и вовремя подняли тревогу. Как ни мал был гарнизон, но и оборонительный рубеж перешейкой не широк. Отбились. Тем более, что на стены и башни высыпали все, кто был в состоянии хоть как-то держать оружие. Женщины, подростки, старики. С оружием у них, правда, дела обстояли неважно. Я вымел почти все, обеспечивая войско. Но бой в крепости совсем не похож на бой в чистом поле. В замке даже дети могут оказать реальную помощь, подтаскивая стрелы и камни, поддерживая огонь под котлами для кипятка. Будь демов даже пять сотен, на стены бы таким наглым наскоком не попали. Слишком высоки они и крепки. У защитников хватает дров, смолы, воды, камней и стрел. Ни единого шанса. Трис это прекрасно понимал. И его первые шаги были скорее отвлекающими, чем реальными. Град пытался руководить обороной, но ему не хватало младших командиров. Я ведь забрал практически всех. Стоит ли ждать дисциплины от женщин и детей, если даже отцы их семейств не слишком ею отягощались? Вместо охраны всего периметра стен защитники скучились на перешейке огромной толпой, мешая друг другу и пытаясь победить демов хоровым визгом и криками. Мелкие твари, пользуясь этим подарком, скрытно продвинулись к озеру, после чего перешли по тонкому льду замерзшего канала на другой берег и легко забрались на никем не охраняемую стену. Ни стрел не полетело, ни камней, и кипяток тоже не полился. Им ничем не помешали. Оказавшись на стене, Твари бросились по ней в сторону перешейка, но были вынуждены остановиться у первой же башни. После многочисленных нагоняев от Арисата, двери там все таки начали закрывать. Вместо того, чтобы опять заняться рискованным альпинизмом, темные поступили проще, спустились во двор замка и продолжили движение по низу. На этом этапе их, наконец, кто-то заметил и поднял крик. Многие запаниковали, но некоторые сохранили самообладание – Захлопнули нижние двери башен, убрали мостики с лестниц, ведущих на стены, закрыли внутренние ворота туннеля-перешейка. Тех, кто не успел спрятаться, твари ловили по всему двору и убивали. Эта резня позволила укрыться оказавшимся вдалеке от прорыва. Затем на какое-то время наступила патовая ситуация. Поганые не могли забраться на защищаемые укрепления, так как им мешали». Демы при этом топтались на другой стороне, дожидаясь, когда кошмарные союзники откроют ворота. Уцелевшие лучники осыпали стрелами и тех, и других, благо привыкли не экономить. Демы попытались повторить маневр мелкой погони, прихватив веревки с крюками, направились через канал. Помешать им было невозможно. На ближайшей стене никого не было, и дойти было до нее, сквозь толпу тварей. Но помогла сама природа. Тонкий лед не выдержал веса тяжелых мужчин в доспехах и при оружии. От нетерпения позабывших, что не стоит бросаться оравой на подобные приключения. Несколько утонуло, остальных смогли вытащить. Решив не заниматься ерундой, пираты вернулись к воротам дожидаться развития ситуации в свою пользу. Некоторое время ничего нового не происходило, а потом стрелы начали подходить к концу, ведь подносить их из арсенала стало невозможно. «Внутренний двор недоступен, как и большая часть башен с их запасами». И вот тогда все мгновенно изменилось. Несмотря на то, что немало мелких тварей было убито или жестоко изранено, оставшиеся продолжали действовать бодро. Рискуя свалиться, воспользовались путями, где их невозможно было достать тяжелыми камнями или кипятком. Стрелки Аллеры израсходовали в них последние боеприпасы, сбросив нескольких на брусчатку, но это не остановило остальных. Оказавшись наверху, твари приступили к резне. Неорганизованные, в массе своей никчемные. защитники запаниковали, из-за чего понесли самые большие потери за все время штурма. Но в итоге, хоть и заплатив кровью, удалось засесть в башнях, прикрыв верхние двери, и на тупиковой стене аппендикса «Перешейка». При этом были потрачены остатки воды, смолы и камней, а пополнить запасы было невозможно. Пользуясь этим, демы подобрались к воротам и начали примиряться к ним топорами. Именно на этом этапе появились мы. Град, понимая, что затягивать пребывание в замке незваных гостей не стоит, поддержал наши действия выстрелом из баллиста, после чего с остатками самых крепких защитников спустился в туннель. К воротам. Открыть путь для помощи. В этот темный уголок уже пролезли твари, воспользовавшись частично разобранной внутренней стеной. Это сделали для установки новой решетки. Возиться с замками и створками пришлось под ударами темных созданий. К счастью, в туннеле их оказалось немного. Ворота открыли без серьезных потерь. Но мы, конечно, были потрясены увидев, как из замка выскакивают люди вперемешку с тварями. Дальше все было просто. Покончив с демами, мы организованным строем освободили пространство между наружными и внутренними воротами, после чего вошли во двор замка и зачистили его от остатков погони. Трех десятков из раненых тварей, скрывающихся в тени стен от поднимающегося солнца. Бой был закончен. Тактика действия творений тьмы была проста. Приближаясь к цели на дистанцию поражения, они пускали в дело острейшие когти и клыки, нанося рваные раны. Оставив истекающего кровью противника в покое, они бросались на следующего, не утруждая себя добиванием. Места ожесточенных схваток иногда можно было определить лишь по лужам крови. Сами тела при этом отсутствовали. Отбившись от погони, Люди отходили, забирая с собой раненых. Во многих случаях забирали зря. Повреждения были таковы, что даже оперативно наложенные перевязки не спасали. Люди в основном умирали от острой кровопотери. Чтобы добраться до Альры, мне пришлось шагать по таким кровавым лужам. Поначалу старался перешагивать, затем это стало невозможно. В самый критический момент боя Когда твари проникли на примыкающие к укреплениям перешейка стены и обрушились на защитников, Рыжая вывела своих людей на стену возле башни номер 2, первой по часовой стрелке от ворот. Только с этой позиции в секторе обстрела оказывались практически все лазейки, которые использовала Погонь. Причем бить во многих случаях можно было с коротких дистанций, нанося максимальный урон. Лучники тогда израсходовали все стрелы. В колчанах не осталось ни одной. Именно их действия помогли закрыть двери башни номер 3 и подняться всем людям Грата наверх, не оставшись под ударом. Тот самый этап, когда защитники понесли наибольшие потери. Более сотни женщин, подростков, детей и стариков были порваны когтями и клыками, оставлены умирать на брусчатке внутреннего двора или запертыми в духовке забитых людьми башен. Твари дорого заплатили за это. Многие погибли, причем все выжившие были изранены до частичной или полной потери боеспособности. Они больше ничем не смогли воздействовать на ход боя. Даже помешать вылазке Грата были не в состоянии. Окажись у защитников тогда хотя бы небольшой отряд серьезных воинов, все могло быть иначе. Понимала ли Альра в тот момент, как рискует? Наверное. Она ведь привыкла воевать, занималась этим долго и успешно. Значит, умела взвешивать риски. Наверное, не нашла другого выхода из той ситуации. Или становись на острие, или закрывайся на перешейке, бросив беспомощных людей на произвол судьбы. В башню, отстоявшую от позиции ее стрелков чуть дальше, Твари все же сумели ворваться на плечах паникующей толпы. Их было всего две, но этого хватило, чтобы залить кровью первой и второй этажи. Оттуда потом вытащили около сорока тел. Все могло закончиться гораздо хуже, если бы не вовремя прилетавшие стрелы. Их оставалось мало, приходилось беречь, бить наверняка, с опасной позиции. Затем они и вовсе закончились. Лучники остались одни, зажатые на стене с двух сторон, лишившиеся своего самого эффективного оружия. Оно стало бесполезным. У Альры была легкая кольчуга, но хоть она и знаменитая рыжая смерть, вряд ли продержалась дольше других. Слишком неравны силы и невыгодна позиция. Их атаковали с двух сторон на стене, и с третьей, по лестнице». Два направления перекрыли человекоподобные горцы при штурме до последнего остававшейся при аллере. Их сила и ловкость позволили ненадолго задержать противника. С были лишь слабые люди. Не уцелел никто. Здесь все было залито кровью и завалено телами. Рыжая меня не дождалась. Я нашел ее на ступенях каменной лестницы. Ее кольчуга была разорвана в нескольких местах. Некогда красивые стройные ноги представляли собой сплошную рану. Тварь, пытавшаяся прорваться снизу, терзала ее до тех пор, пока не сдохла, заработав кинжал в глаз. Упав, придавила свою убийцу и жертву. У Альры не хватило сил освободить руку. Да и не к чему. На стене за спиной все так же залито кровью и завалено телами. Там нашли смерть бойцы ее крошечного отряда. Лишь один островок жизни просматривался — Амет. Сидя на корточках, он неловко накладывал себе перевязку на руку. Вторая, сломанная недавно, помогала слабо. Луком он, естественно, пользоваться не мог, так что вряд ли застал здесь пик боя. Скорее всего, подошел позже. Не глядя на меня, он подтвердил это предположение. Когда я сюда пришел, она была еще жива. Простите, ничем не смог ей помочь. Ничего не говоря, я кивнул. «Сар, страж, она просила передать, чтобы вы не винили себя. Не знаю, о чем была речь». Опять кивнув, я наклонился, стащил дохлую тварь с тела девушки. «Зачем? Не знаю. То, что лежало на каменных ступенях...» все равно перестала походить на прежнюю аллеру. Даже лицо, чудом не затронутое когтями, было чужим, побелевшим, заострившимся, пугающим. Когда я видел ее в последний раз, это была жизнерадостная непосредственная девушка, а теперь ничем не отличается от тех, кто лежит повсюду. Такая же мертвая. «Серстраж, с вами все хорошо?» «Со мной все в порядке». Ответил я, и, понимая, что голос у меня не слишком соответствует заявленному, попытался добавить спокойнее. «Приведи сюда женщин. Скажи, чтобы ее вымали и переодели, и не вздумали издеваться над телом». «Не понял. Я не хочу, чтобы ее разрубили на куски. Но положено до заката, Сол. Я знаю, что положено. Но до заката далеко. Успеем сделать большой костер». «Рубить не надо. Ни Альро, ни других. Никого не надо. Все понял?» «Вам это лучше епископу приказать, или хотя бы толку?» «Да, ты прав». Отвернувшись от тела той, которая имела максимальные шансы стать моей принцессой, я медленно спустился во двор и направился в сторону ворот. Там к столпившимся пленным своим и причитаниями рвались женщины, потерявшие детей и мужей. Ополчинцы пытались их останавливать, но не проявляли при этом энтузиазма. Многие демы уже пострадали от женских рук, которые лишь наивные поэты считают беспомощно слабыми. «Завидев меня, воины расступились. кто-то хохотнул, заявив что-то на тему того, как я сейчас поступлю с теми, из-за кого погибла Альра». С трудом удержал в себе порыв найти этого весельчака и колотить его головой о стену до тех пор, пока теменная кость не соединится с затылочной. Спокойно, Дэн. Спокойно. Ты сейчас должен быть само спокойствие. Так надо. Где мы или тоже услышали, или увидели в моем взгляде что-то эдакое, отшатнулись, вжимаясь в стену. Тот, до которого как раз дровалась очередная воющая женщина, перестал уклоняться от ее рук, из-за чего едва не лишился глаза. Подойдя, я ухватил женщину за плечи, оттащил назад, рявкнул ополченцам. Я знаю, что против демов вас ставить бесполезно, но хотя бы с бабами можете справиться. Ошеломленные, не ожидавшие от меня такого поведения и слов, ополченцы стыдливо потупились. Торопливо подошедший конфидус мягко взял меня за руку. «Дан, пойдемте домой. Не берите греха на душу. Вам надо посидеть, успокоиться. Мы все понимаем». «Я спокоен. Вы о чем вообще? Я не собирался их убивать». «Правда?» — не поверил епископ. «Да. Всех пленных запереть в подвале и приставить сильный караул. Иначе до них доберутся и разорвут». «Что вы задумали?» «Если не хотите брать за них выкупа, так отдайте приказ, и мы их тут же изрубим». «Нет. В подвал всех. И еще. Тел наших не расчленять». «Но...» «В первом бою полегло немало наших и демов, но мы до сих пор не видели ни одного ходячего мертвяка. Их вообще после рейда артарской армии никто здесь не видел. К тому же я не собираюсь бросать своих непогребенными. За рекой приготовьте костер, чтобы на всех хватило». «Людей у нас много. До вечера можно натаскать дров от рыбацкого хутора. Если понадобится, разберите все сараи». «Как скажете. Убитых демов четвертовать, но не жечь. Куски тел погрузить на телеги и отправить в лесной лагерь. Туда же снести тех, которые остались на берегу. Разложить так, чтобы за ночь замерзли, а днем держать в тени. И пусть это добро охраняют ополченцы, иначе волки со всей округи сбегутся. Пошлите сотню. «Думаю, со зверьем они справиться способны». «Дан, вы что задумали?» «Я задумал отправиться к себе в холодную башню, переодеться, выпить немного вина. А когда выйду, вон там должна лежать куча оружия и доспехов, которые мы захватили утром и ночью. Мне плевать, чьи они трофеи. Все до последнего ржавого ножа должно лежать там. Правило распространяется и на будущее». Деньги, украшения, одежда — это меня не волнует. Но решать, кому принадлежит оружие и амуниция, буду только я. Если кто-то присвоит хоть вшивый кинжал, я лично забью украденное в жадную глотку. Если кому-то не нравится такой порядок, целком не держу. Пусть уходит из межгорья, Потому что хозяин здесь я, и закон здесь мой. Епископ хотел было что-то добавить к сказанному, но, внимательно изучив мои глаза, передумал. Сегодня я победитель. В двух боях разгромил сильное войско страшных детей могил и сделал это с мизерными, по бесчеловечным, местным меркам потерями. Сегодня я могу диктовать условия. Не факт, что обойдется без эксцессов. Но как бы ни было хреново на душе, я не упустил случая воспользоваться моментом, и толкнул этих туземцев на путь больших изменений. Они этого еще не поняли, да и я понимаю не совсем четко. Но когда я успокоюсь, обдумаю все хладнокровно, я слишком сильно устал от нескончаемого бега и слишком много потерял, чтобы оставить все по-прежнему. Лишь бы до этого не сорваться... Не зайти в подвал со штучкой в одной руке и матьйцем в другой. Не осклабиться в предвкушении, глядя на вытягивающиеся лица пленников. «Пей! Пей, сколько влезет!» Зеленый, не сводя противоречивого взгляда с полного бокала красного вина, ответил неожиданно, причем тоном ненаглым, разве что каким-то странным. Будто сам не может поверить в то, что говорит. «Милая, убери чарку, я завязал». «Да ты что?» «Спасибо, повеселил». «Пей, сказано». Под крыльями, зеленый по змеиному вытянул в мою сторону голову, состроил злобную гримассу, зашипел рассерженным котом. «Хамишь? А я вот выпью». Ухватив отвергнутый птицей бокал, я поднес его к губам и тут же с яростным криком шварнул через весь зал. «Вот и я не могу! На кровь похожая «Ты бы поспал, что ли?» — заискивающе предложил попугай. «Ага, так я и усну. Птиц, знаешь, что сказала Альра?» «Сказала, чтобы я себя не винил. А я вот виню». «Не привык, понимаешь ли, близких терять. Сколько крови вокруг, но впервые теряю действительно близкого человека. А виню за то, что виноват именно я. Зеленый во всем нашем проклятом войске за эти дни даже сотни убитых и пропавших не насчитали. А здесь, в замке, мы потеряли почти 200 человек. Женщин, детей, стариков». Тех, кого хотели сберечь. Я и ее сберечь хотел, не взял с собой. Хотя знал бы ты, чего мне это стоило. Как она рвалась, но настоял на своем. Сберег называется. Молчишь? Хотелось бы спеть для всей ярмарки. Но бесплатный серебром что-то с душой неправильное. Лучше помолчу. Первый раз вижу... «Чтобы ты от вина отказался!» «Спасибо!» «Зеленый, не такая уж ты сволочь!» «Пленных осмотрел, подозрительных среди них нет, и среди наших!» «Вшей на красотках не обнаружено!» «Хорошо бы по округе рейд сделать!» «Несколько тварей ушли через стену!» «Но не до них сейчас!» «Дема важнее!» «Пойдем, Зеленый!» «Нечего нам здесь сидеть!» «Только хуже себе делаю!» Костер получился знатный. Для него не пожалели пара сараев. Разобрали, из лесу приволокли множество сухих деревьев и охапок валежника. Зажгли его с последними лучами солнца и дожидаться прогорания не стали. И правильно, даже утром это исполинская груда углей и золы продолжала дымиться, выбрасывая язычки пламени. А затем я ввел еще один новый обычай не бьющий по кошелькам подданных и не требующий от них слишком многого. Просто каждый из присутствующих должен был принести некоторое количество земли. Сколько именно – не столь важно. и От каждого по возможности. Подобное и раньше здесь практиковалось, но я на порядок увеличил масштабы. Всего в замке собралось около трех тысяч человек. Старые обитатели, ополченцы из межгорцев – ближайшие к маляруку жители сотни освобожденных рабов если каждый принесет от озерного обрыва хотя бы ведро земли и камней всего получится 30 кубических метров грунта естественно надо вычесть немощных стариков и маленьких детей но прибавить трудолюбие большой части дееспособного населения эти ведром не отделаются 3-4 ведра в среднем на каждого и уже 100 кубометров а займет это не более 15-20 минут. Когда до людей начали доходить масштабы происходящего, на многих на азарт, Зримо видеть, как на глазах получается что-то большое, включающее частичку и твоего труда. Нечто подобное, наверное, ощущали строители пирамид. Не зря эти сооружения до сих пор поражают их потомков. Некоторых воинов пришлось оттаскивать чуть ли не силой. Они собирались таскать ведра, мешки и носилки до вечера. Но некогда. Войско выступает на восток. Не все. Лишь три сотни бойцов, вооруженных и экипированных не хуже демов. Если уж совсем точно, аналогично экипированных. Трафии пригодились. Остальные не останутся без занятия. Охраняя замок до нашего возвращения, они будут заниматься хозяйственными делами. Продолжать насыпать курган убирать свои же заграждения на реке, чтобы провести в озеро захваченные корабли.